Глава 4. Многие из них, скачив с земли, присоединились к толпе и начали кричать вместе со всеми. «Голосуйте за Усу и Меха! Голосуйте за Мигана, за Джета! Ланей, вот ваш человек! Голосуй за Ланей, вы будете голосовать за самих себя! Не доверяйте чужакам! Майзан и Анани, сыновья нашего края! Жители Визе, отдайте свои голоса за Майзан и Анани! Нео, достойнейший сын поселка, учился в Дакаре, а потом во Франции!» но покинула ее, чтобы посвятить себя служению родному краю. Голосуйте за него, это в ваших интересах. Со всех сторон неслись эти возгласы. Каждая партия старалась навязать толпе свои лозунги, рассчитывая таким путем добиться победы своих кандидатов на кантональных выборах. Эти избранники отправятся в Унота, в Хадуй и Хугоба. Уж там они сумеют показать себя в выгодном свете на заседаниях ассамблеи, где будут выступать от имени Визе, но прежде всего от имени своей партии. Они словно бы уже говорили, республиканская группа восторжествовала. Демократическая партия Визе поднимает свой голос, и жители поселка, мол, все за нее. Они устарели, связаны по рукам и ногам всякими табу, и помешались на своих тотемах. Христианская партия, вот кто должен стоять у кормила власти. Мы тоже так думаем, Неважно, католики там или протестанты, мы просто христиане. В единении сила, разве не так? И вовсе наш край не христианский, а издревле языческий. И только одна партия, а именно националистическая партия, имеет право его представлять. Но в националистическую партию не входят фетишистские братства, с которыми вы пытаетесь объединиться. Националистическая партия – это ложный путь, а христианская партия – чужеродное тело на африканской почве. Христос сошел на землю для блага всех людей. Неужели Восток научил вас чесать в пустую языки, злобиться и подстрекать к смуте? Не из-за того поднимается народ, что атлантические акулы пожирают карпов в его озере. Благодаря Востоку мы поняли, что мы люди. Он помог нам осознать всю горечь нашего положения. Как бы то ни было, в националистической партии трясутся от страха. Кидаются в пасть богам озера, едва лишь те начинают вопить, что голодны. Эх, смешные вы люди! Посмотрите-ка на своих грамотеев. Они удивляются, что можно быть африканцем и христианином. Они сегодня-завтра, пользуясь всякими словесными фокусами, докажут вам, что боги бесполезны. И в конце концов заставят думать так, как думает их партия. Это что же, ваш Христос советует вам отказаться от африканских традиций, уничтожить их? Разумеется, нет. Но нелепые традиции должны быть изжиты. Дорогу прогрессу. Ах, значит, ради этого... «Вы даже душу свою перестраиваете на современный лад и зоветесь Мартеном, а не Коси или, скажем, Ануму. Верно говорят, что в раю святых негров не встретишь. Успокойтесь и умерьте немного свой пыл», — крикнул кто-то в толпе. «Потише! Сами-то вы такие же умеренные, как и христиане. Просто банда реакционеров». Дело чуть было не кончилось потасовкой, но в конце концов одни стали наклеивать афиши своей партии, а другие — залеплять их символом веры своих кандидатов. Все за ними следили, таились друг от друга, потом, не выдержав, вступали в перепалку». Коку Унеху замешался в ряды манифестантов. Подпоясавшись широким длинным куском ткани, он неустанно сновал повсюду. Двое старших его детей учились во Франции. Они присылали ему кипы и журналов. Коку Унеху внимательно перечитывал их с карандашом в руках, стараясь быть в курсе всего, что связано с франко-африканскими отношениями и другими будоражившими мир проблемами. Неудивительно, что он слыл одним из самых просвещенных мужей поселка. Но его весьма ловко отстраняли от всех политических дел. Поговаривали, что его усердие не совсем бескорыстно, что он готовит почву для своих сыновей. Что за ерунда, мои дети могут и на собственных крыльях летать. Вот только к нам в Визе они никогда не прилетят. Потому что вы мелкие людишки, знатные семьи вам не по душе. Все жители Хадамии, в частности жители Визе, который был одним из ее кантонов, некогда ненавидели своих монархов, теперь же их раздражали знатные семьи, носящие громкие имена. В их глазах это было самым опасным пережитком ныне, к счастью, уничтоженного феодализма. И стоило потомку двух самых знатных семей появиться в зале, где проходило народное собрание, как это сразу же рождало подозрение целиком основанные на поступках его владетельных предков. Но когда в Ходомеи пришли к власти представители пролетарских классов, они как-то незаметно буржуазились и зажирели. И теперь, уже высмеивая своих вчерашних соратников, они при этом не переставали кричать, что феодализм только потому еще не окончательно сгинул, что все эти унеху не желают добра своей родине. Унеху попрекали за то, что они принадлежат к самой знатной семье не только поселка, но и всей Ходомеи. Их предки первыми вступили в экономические отношения с бразильцами и европейцами. Главным образом с французами, высадившимися в Африке в середине XVIII века. Кое-кому из них, исконным врагам монархов, хотя не питавшим особой симпатии, также и их подданным, пришлось волей-неволей всячески выслуживаться и расстилаться перед белыми, начавшими борьбу за умиротворение территории. Во Франции раскопали какой-то исторический документ, и стало известно, что один из представителей этой знатной фамилии сыграл не последнюю роль во французской экспедиции в Дагомею. По его совету генерал Дотс изменил план наступления и не стал углубляться в прибрежное болото, дабы не увязнуть в них. С помощью князей генерал поднялся вверх по течению по левому берегу реки Уэмы, перешел вброд реку Тагуэ и двинул свои войска на северо-запад к Канану. Поэтому-то из-за излишнего усердия за всеми членами семьи Унеху закрепилась кличка «Предатель», тянувшаяся за ними из поколения в поколение. Для одних они были захватчиками, другим попросту мешали. Неудивительно, что нередко их бойкотировали не только земляки, но даже европейцы, которым невыгодно было на них опираться, коль скоро сами они проводили политику, направленную против развития африканских народов. Потрясая огромным сдвоенным гонгом, беспощадно колотя по нему палкой, представитель националистической партии запел знаменитый гимн царя Биханзина. Ого! Солнце едва лишь зашло, а догамейцы уже трепещут от страха. Я едва лишь приблизился к трону, а догамейский народ уже обожгло. Скажите морю, пусть отступает, ибо земля скоро не сможет вместить подвигов Беханзина. Ораторов слушались насмешливыми улыбками. Все отлично знали, что эта партия мечтает заручиться поддержкой широких масс фетишистов представлявших серьезную силу в избирательной борьбе. Унеху размотал свой широкий кушак, вытряхнул его и снова подпоясался. Хватит колебаться, хватит страшиться скандала. Он взглянул на озеро, и горизонт показался ему каким-то подозрительным. Взяв еще один кусок ткани, Коку Унеху обмотал его вокруг торса и прихватил трость черного дерева с набалдашником из слоновой кости в виде пантеры, сжимавшей в своей пасти собаку. Эмблема его знаменитого предка. От коего он унаследовал, помимо врожденной хитрости, в каковой попрекали всех подряд Унеху. Ротоборческий дух, неустанно питаемый и поддерживаемый его тонким умом и железной волей. Он чувствовал в своих жилах биение той грозной крови, что заставляло монархов Дагомеи ненавидеть его отцов, и твердым шагом направился к членам христианской партии. Они были не слишком удивлены его появлением. Они сами искали удобного случая договориться со всеми партиями, программы которых хоть в чем-то были сходны с их собственной. О том же мечтал и демократический блок. Однако сектанство... Граничащая с глупостью, неумелые, обреченные на провал политическое маневрирование и упрямое неприятие любой новой идеи, вносили постоянный разлад в среду членов этой партии и делали тщетными все попытки новых сил принести пользу нищей стране. «И хорошо, что пришли! Настало время действовать заодно!» — крикнул кто-то, заметив Унеху. Он присоединился к ним. Часом позднее состоялось объединенное собрание христианской партии, демократического блока, республиканской группы под лозунгом «Вера, труд и прогресс». Поддержка и культивирование национальных особенностей, попытка достичь согласия между всеми африканцами – вот что должно было их сплотить. Хотя сотрудничество в избирательной кампании никак не могло объединить их в единую партию, что, казалось, было не так уж существенно. Но без этого, вроде бы пустяка, людям вовек не создать ничего жизнестойкого. Объединившиеся таким образом три партии развесили плакаты с изложением своей программы, как программы объединенной демократической партии. Сторонники этой вновь созданной организации поддерживали выдвинутых кандидатов – а ее громогласные лозунги заглушали вой ее противников. Ряды последних, захваченных врасплох, заметно поредели. Они не все их были устоять перед этим грозным людским приливом, который, казалось, захлестывал весь поселок. Унеху не помнил себя от радости. «Мы добавим ваше имя к именам других кандидатов. Ни за что на свете, вы все погубите. Удар, который мы только что нанесли, пожалуй, редчайший случай во всей политической истории нашего народа. Если меня выставят кандидатом, сразу же пойдут разговоры о том, что к власти возвращаются знатные семейства». Пожалуй, вы правы. Компания шла полным ходом. Людьми владела предвыборная лихорадка. Торговки, забыв о своих товарах, подолгу судачили о политике, словно новые отрасли хозяйства, способны изменить лицо поселка. Если бы еще рассеялся туман, не пело бы озеро, и вернулись люди, уехавшие в Деха. В тот вечер избирательная кампания и создание объединенной партии, безусловно, стали бы главной темой всех разговоров. Коко Унеху приосанился, поправил свой Каиво. Ему ужасно хотелось хоть косвенно дать этим людям понять, как он страдает от предрассудков и недоверия всяких выскочек, новичков в политической жизни страны, но он смолчал. Давно уже он лелеял мечту доказать истинно добрую волю этих столь ненавидимых знатных семей, которые в конце-то концов никак не ответственны за то, что называют грехами предков. Он только что показал всю нелепость астракизма, которому подвергал его эта сволочь, слывшая передовыми людьми, и чувствовал себя на седьмом небе. Но озеро все мрачнело, и душу его охватывал тоскливый страх. Однако, сделав над собой усилие, он закричал, обращаясь к собравшемуся на малом рынке народу. «Товарищи и друзья! Через четыре дня вас призовут избрать кантональных советников. И что же? Неужели вы пойдете голосовать за тех, кто лишает вас света и заставляет питаться воздухом? Никогда!» – заревела толпа. «Неужели отдадите свои голоса тем, кто толкает вас прямо в пасть богов, пожиравших уже ваших жен, мужей, ваших детей?» В ответ снова раздался рев. Но уже не такой дружный, так как в толпе оказались приверженцы секты, не смевшие, однако, высказаться открыто. «Ну так вот». «Товарищи и друзья из ВИЗЕ! Объединенная демократическая партия – ваша партия. Голосуйте за ее кандидатов, и все вы, мужчины и женщины, будете счастливы. Голосуйте за объединенную партию, и озеро уже не...» Бурное рукоплескание заглушили конец фразы. И это было как нельзя более кстати, так как новой партии не поздоровилась бы, если бы расслышали последние слова его речи. Подумать только. Сказать открыто людям, придавленным страхом перед богами, что озеро больше не будет петь, если все дружно поддержат этот союз, сплав различных идеологий. А ведь теперешние соратники всего час назад, без зазрения совести, обзывали своих тогдашних соперников политканальями. Толпа холодно выслушала бы оратора и потребовала бы от него объяснений, которые Неху было бы весьма затрудительно дать. Не решился бы он отказаться от своих слов и заявить о всеуслышании, будто это обычный предвыборный блеф. Значит, он хотел сказать, что сторонники объединенной партии уничтожат богов? Какое святотатство! Своими речами он сразу развязал бы руки реакционерам из националистической и республиканской партий. И они стали бы подстрекать приверженцев секты богов озера. Достаточно было бы одной фразы. «Просвещенные, вас хотят истребить. Новая партия – это партия убийц. Они грозят уничтожить богов». Впрочем, и без того люди в толпе тревожно спрашивали друг друга. «Вы разобрали последние слова его выступления?» «Нет, я тоже не разобрал». «Должно быть, сказал что-то правильное, раз весь народ зааплодировал». «Эх, во время избирательной кампании... Народ готов рукоплескать любому вздору. Неху не такой человек, чтобы нести вздор. Ну, все эти знатные семьи. Лучше уж быть поосторожнее. Вообще странные это отродье. Не то чтобы злые, но зато какие изворотливые. Надо бы попросить у него разъяснений. Они подошли к Унеху. Послушайте-ка, Неху. Мы не совсем поняли последнюю фразу вашей прекрасной речи. Но Коко успел заранее обдумать ответ. Так что он с истинно-княжеской непринужденностью заявил, что озеро уже не будет простым водоемом где рыбаки всю ночь напролет забрасывают свои сети, а напротив, станет одним из источников подъема промышленности ВИЗе. Богов, конечно, будут чтить, коль скоро они не захотят вредить демократическим начинаниям нашего города. Свежую рыбу из озера станут продавать по всей Ходомее, а соленую, производство которой вскоре наладится, будут вывозить и в другие страны, ибо наш великолепный водоем будет эксплуатироваться по последнему слову европейской техники. Вот одна из задач новой партии. Его речи одобрили, и необходимое уточнение быстро распространилось в толпе. Все обсуждали это, кроме членов националистической и республиканской партии и студентов, которые были ни за ни против любой из партий, относились к ним ко всем с одинаковым равнодушием. «Все это весьма печально. Можно подумать, что Европа, куда мы посылаем вас учиться, делает ваш шум ограниченным, а то и вовсе бездеятельным. Что ж, вините самих себя. Не так давно вы упрекали нас за наш динамизм, считали его чрезмерным, даже взрывчатым. Вот мы и решили больше не вмешиваться в ваши дела, а вы снова критикуете нас. Чего же вы в сущности от нас ждете?» – спросил Кофи. «Вдумайтесь в суть вопроса. Не успели мы вернуться домой? Вы уже глядите на нас с недоверием, потому что мы не желаем вести себя в политике, как послушные бараны», — уточнил Лорен. «Что верно, то верно. Но это вовсе не потому, что мы вам не доверяем, и не потому, что вы не принимаете точку зрения старших, а потому что мы частенько спрашиваем себя, принесет ли ваше учение, которому конца не видно, хоть какую-нибудь практическую пользу», — сказал кто-то из новой партии. «Другими словами, вы разочарованы, что не можете оторвать нас от занятий» и превратить сторонников в полумер, в своих людей, которые успешно делают политическую карьеру, по павлине распуская хвост», заявил Куаси. «Ну, с вами не договоришься». «Возможно. Но взгляните-ка на тех наших товарищей, которых вы сперва приманили, а потом запутали в сетях своей политики. Эти юноши были полны доброй воли, воодушевлены желанием помочь стране, как в ее техническом развитии, так и в интеллектуальной жизни. А что с ними сталось? Вялые, равнодушные, разжиревшие на обильных арчах. Все они носят очки, бородку» и думают только о деньгах, автомобилях, роскошных особняках и женщинах. Неправда, нет правды. Вы позаботились о том, чтобы скроить их по своей мерке, а в наших глазах они просто трусы, болтающие то о свободе и национальной независимости, то о жертвах, которых надлежит принести духом предков. «Хороша же эта свобода, когда люди боятся богов», – сказал Клинбе. «Подумай о тех, кто завлек их прекрасными обещаниями, звучными именами и деньгами, обо всех этих невеждах, несчастью облеченных властью избранников народа, и поэтому навязывающих свою волю нашим политическим лидерам, даже самым передовым и самым опытным. Да, в этом-то и заключается беда Визе. А какую пластинку для нас заводят, когда хотят подстрекнуть к мятежу? Хоть мы и не бараны, и не павлины, а, как они считают, чудаки. Не верьте Европе, она жаждет гибели Черной Африки. Мы отвечаем. Вы говорите так потому, что убеждены, будто мы больше не верим в духовные ценности нашей Родины и отдаляемся от нее, а мы упрекаем вас в том, что вы словно слепцы, увязли в этих ценностях и не способны открыть их другим народам. Нам возражают, всячески изворачиваются, твердят прописные истины. Элита, отрезана от масс и безучастная к ним, превращается в себелюбивую социальную касту, утратившую самый дух гуманности. И подобным языком говорят с нами как раз те самые выскочки, чей образ действий направлен на то, чтобы отгородить нас от масс, отдалить от них, сказал Зинсу. Это один из аргументов националистической партии. Она считает, что Европа умыкает у Африки ее элиту. Да еще какую элиту? Ну, таких-то в националистической партии не слишком много. Эти люди выдают себя за националистов, но не понимают, что Африка пока еще не усвоила практику народных демократий. Они идут еще дальше. Любая черта, говорящая о негритянской самобытности, если ее обнаруживают те, кого они именуют интеллектуалами, рассматривается как пошлость или глупость под тем предлогом, что она лишена революционного духа. Они там в своей националистической партии с ума посходили. Ни Западу, ни Востоку не удастся уничтожить Африку, только мы сами и можем ее погубить если кое-кто из нас не расстанется со своим тщеславием, вскормленным моральным анархизмом. Мрачноватое предсказание, Лорен. А я с ним согласен. Вся эта идейная путаница, политические недоразумения, порожденные личными проблемами и частными интересами, обязывают к трезвому взгляду на вещи, которые так пугают наших авгуров. Но уж нам-то было бы непростительно изображать из себя страусов или гнаться губительными поддельными радостями. Ну и безжалостные же вы молодые. А что вы думаете о новой партии? Об объединенной партии? «Я уже давно не возлагаю никаких надежд на то, что возникает у нас в Визе», — сказал Кофи, чувствуя, как в душе его поднимается гнев. И тут, взглянув прямо в лицо своему собеседнику, он внезапно подметил в его выпученных жабьих глазах, обычное для многих жителей Визе, выражение, которым он не раз давал себе в этом слово, следовало пренебречь, но сейчас он не выдержал. «Вы обманули чаяния молодежи!» — вскричал он. «Потому что вы никто и ничто, и нет у вас ничего за душой. Власть — вот ваша единственная точка опоры. Но придет день...» И среди сгущающихся сумерек в ушах у вас зазвучит оглушительный хохот распада. И это будет для вас полным крахом. А я все-таки смею быть оптимистом. Объединенная партия далеко пойдет, если возглавят ее люди энергичные и материально независимые, заключила Аяо. Студенты в африканских национальных костюмах по-прежнему каждый день совершали прогулку, после чего, если только не работали в поле и не рыбачили, собирались у кого-нибудь одного, чтобы поболтать в волю. На пути их лежала лужайка, одно из самых примечательных мест поселка окаймленные маслячными и кокосовыми пальмами, за которыми выселись баобабы и сейбы. На исходе дня старики собирались у подножия этих деревьев и допоздна вели беседы. посреди лужайки возвышался огромный локо, священное дерево, в ветвях которого гнездились совы и филины, вещие птицы, и другие ночные пернатые хищники, чьи крики вселяли в сердца тревогу. Все свободное пространство под деревом, с мощными выступающими из почвы корнями, которые напоминали переплетенные контрфорсы и порой налезали друг на друга – Было уставлено и завалено колебасами, глиняными кувшинами со свиными внутренностями и потрохами домашней птицы, сосудами с красным маслом, деревянными фалосами, воткнутыми прямо в землю, словом, множеством самых разнообразных предметов, дарами тех, кто боялся дурного глаза, и, отправляясь в путь, искал защиты у священного дерева. «Ты, значит, не выйдешь сегодня?» – спросил Кофи. «Я дружусь для Жан-Поля». «Все еще ходишь в его невестах?» – поинтересовался Аяо. «Почему вы и нет?» – сказал Аджай. «А я-то думал, что ты исцелилась от этой любви. «Тем более, что на корабле никто ни разу не слышал от тебя ни слова о Жан-Поле», заметила заметил его. «Прошу тебя, помолчи». «Ты совершаешь ошибку». «Он бросит тебя в тот самый день, когда его спросят, не стыдно ли ему спать с негритянкой. Тогда он покраснеет и скажет тебе, убирайся к своим, и тебя постигнет судьба Даэли. «Ох, прошу тебя. Уже целых два года ты злобно твердишь мне одно и то же. Так послушай, что я тебе скажу. Мне противны все твои разглагольствования насчет Даэли. И нечего лезть ко мне с разными поучениями». «Все равно, исходят они от европейского писателя или от африканского романиста». «Да ты не нервничай зря». «Чем ты занимаешься? Верно социологией?» – спросил Лорен. «Нет, я перевожу африканские слова для Жан Поля. Взгляни-ка, все правильно». Бррр. Это дьявольски сложно. Но, правда, все становится легким, когда влюблен». «Слушай, милая Аджай, брось-ка ты язык в фон и пойдем с нами». «Верно, верно. Пошли посмотрим на наших манифестантов». «Они меня не интересуют». «В самом деле? А ты что, сомневался?» Я, правда, увлекаюсь политикой, но ненавижу всю эту сволочь, которая, свистав соотечественников, стремящихся создать крепкое государство, сама лезет к власти. Поглядите-ка на них. Все это демагоги и жулики, способные лишь загубить страну. Я ненавижу их с тех пор, как разгадала эти грязные махинации. Вы заметили, что с их благословения всякого рода ловкачи, сумевшие переметнуться в их лагерь, и служащие им теперь верой и правдой, стали просто шпиками. Они читают все наши письма, которые проходят через их руки, иногда уничтожают, иногда строчат на нас доносы, А власти на основании этого решают – дать нам стипендию или же лишить ее. Кое-кто из них думал, что мои родители не знают о наших Жан Полем отношениях. И вот они завели на нас настоящее досье. Все наши письма туда попали. Мы родителям мне их вернули. Просто уму непостижимо. Сначала все вопили, что слишком уж много черных женится на белых девушках. А теперь стали проливать крокодиловые слезы по поводу браков между африканками и белыми. Они пытаются натравить на нас наших родителей и политических лидеров. Но чего, собственно, ждут от нас лжепроповедники франко-африканской дружбы? Да еще эти парижские проститутки, всегда готовые лечь в постель с африканцем и выведать у него кое-какие секреты, или послушать крамольные речи. Они тоже сообщают обо всем нашим министрам. Тетка Жан-Поля как раз из этой породы. Я, наконец-то, их раскусила, ведь их часто встречаешь на коктейлях. Не доверяйте вы этим женщинам, не пишите им писем. Жан-Поль меня предостерегал против них. Почти задохнувшись, заключила она свою речь и, внезапно бросив работу, отправилась вместе со своими друзьями Горизонт все плотнее затягивало туманом. Жителей поселка душил страх. Они вопросительно поглядывали друг на друга. «Политика политикой, да только там, на озере, человеческие жизни в опасности», сказала рыночная торговка, не в силах дольше молчать. «А вы думаете, эти люди беспокоятся о том, что вы называете человеческими жизнями?» «Да, конечно. Ведь они не храбрее нас. Теперь-то, когда мой муженек не открылся, я в этом убедилась. Представляете, Бог взмутуется, если озеро запоет, и не станет голосовать, если хоть одного человека до дня выборов поглотят волны». «Вот как? Ей-ей!» «Да, так и мой муж думает. И все-таки они носятся по крестным деревням и агитируют. Ничего не попишешь. Вот она политика. Сплошь и рядом действуешь против собственной воли». «Чтобы все в конечном счете свести к своей выгоде», заметил один из студентов. «Они попросту спятили. Лучше бы об озере подумали», сказала Аджай. «Значит, озеро вас как-никак интересует. Хотя вы и научились у белых красиво говорить», спросила одна из женщин. «Да, интересует. Потому что пора покончить с легендами», ответила Фина. Частенько тому, что называют легендой, предшествуют истинные события, возразила другая женщина. Что правда, то правда. Бабка моя рассказывала, что боги некогда были просто юношей и девушкой, вроде вас, вставила третья. Да, жених и невеста, которым родители по глупости помешали вступить в брак. извил кофе. Но богом ведь не становишься от того, что тебя отвергнут, сказал Аджай. Никто никого не отвергал. Потому что они любили друг друга так, как только можно любить, разъяснила торговка. Тогда почему же они не поженились, воскликнул Аджай. «Ах, вот как! Конечно! Ну и поколение! Это вас в школе учат свободному поведению!» «Свободолюбию!» — вскричал Кофи. «Дети правы. Если бы мы были воспитаны так, как они, нас бы тоже не пугала песня озера!» — сказал кто-то из собравшейся вокруг них толпы. «А какая же связь между богами и песней озера?» — спросил Лоран, вспомнив последние слова Хунгбе. «Но ведь это же боги поют в озере!» «Значит, они не умерли, ваши боги?» «Эх, ничего-то вы не знаете о родном крае!» Боги умерли для непосвященных, а для посвященных — живы. Не понимаю. Жених и невеста были богами. Ну, с этим-то я согласна. Когда любишь и любим, чувствуешь себя богом, если, конечно, он существует. Но что боги умерли для одних и остались живы для других, это уж слишком, — заметила Фина. Трогательная легенда. Красивая сказка, в основе которой лежат предрассудки. Вот что значит жить в непосредственной близости с природой. Думаю, поселок только вывел бы. Освободись он от этих богов. сказала Аджай. Что-что? Сейчас поясню. «Меня удивляет, что политики Визе не пытаются первым делом исцелить своих избирателей от страха перед богами». «Замолчи!» – закричала одна из слушательниц, затыкая себе уши. «Никогда так больше не говорите, молодые люди, слышите?» – попросила какая-то старуха. Толпа сразу рассеялась. Торговки вновь стали громко выкликать свой товар, как и все прочие на рынке. Но не слышно было в их голосах энтузиазма, звучали они вяло, а во взглядах сквозила тревога и мучительный вопрос. Сосед тайком поглядывал на соседа, потом впирал взгляд в пространство – Не осмеливаясь спросить у людей, какая страшная трагедия готовится там, за плотной пеленой тумана, зависшей между поселком и озером. А ну подходите, гляньте-ка на мой товар. Идите, идите сюда! Раздавался время от времени монотонный призыв, но никто не подходил. Никто ничего больше не покупал. Утро пропало из-за политиков. А когда они наконец разошлись, люди заметили, что с берега к озеру пополз туман и окутал его. Значит, зря все эти торговцы проделали пешком такой длинный путь, иные больше 40 километров. Поддавшись гнетущему страху, они принялись собирать товары со своих лотков, связывали узлы и корзинки, скидывали себе на спину и отправлялись во свояси. Лучше уйти, чем без толку ждать. Да не из-за того я бегу, главное туман. И это уж как всегда, добро мне кончится. Молодежь права. Почему все так и должно идти, как идет? Уж так заведено, таков порядок. С меня хватит, к черту такие порядки. Вы бунтуете, точно девчонка какая. Ведь пять лет назад моя сестренка, понятно-понятно, Ну до каких же пор терпеть? Скажите, до каких пор?